Между тем, Раскольничье дело шло не очень удачно в стрелецких полках. Далеко не все приказы были согласны в том, что надобно постоять за старую веру. Раскольники приписывали это несогласие патриарху, который будто бы посылал за выборными стрельцами, осыпал их ласками, поил, посылал подачи и дары. Чтобы подвинуть дело, в Титове полку решили выбрать старых стрельцов, посылать их по приказам с челобитную и уговаривать подписываться под нею. Подписались девять приказов, до да десятые пушкари. Но в остальных десяти приказах встал сильный спор и брань. Одни хотят подписываться, другие не хотят, говоря, зачем нам руки прикладывать. Мы отвечать против челобитной не умеем. А если руки приложим, то и ответ должны будем давать против патриарха и архиереев. Старцы сумеют ли против такого собора отвечать? Они намутят тут, да и уйдут. Все это дело не наше, а патриаршее Мы и без рукоприкладства рады быть тут, стоять за православную веру и смотреть правду, а по-старому не дадим жечь и мучить». Таким образом, и стрельцы далеко были не все за раскол. Несмотря на то, длинную челобитную на двадцати столбцах написали от имени всех православных христиан, и третьего июля выборные стрелецкие отправились к Хованскому с вопросом «Когда отцам приходить на собор?». Но до Хованского уже дошли слухи, что между стрельцами волнение по раскольничьему вопросу — несогласие. Он вышел к выборным и спросил именем царским, «Все ли вы полки заодно хотите стоять за православную веру?» Выборные отвечали, «Все полки и чернослободцы рады стоять за старую православную христианскую веру. Еще два раза Хованский повторил свой вопрос и получил ответ. Не только стоять, но и умереть готовы за веру Христову. Тогда Хованский отправился вверх к государям, то есть к царевне, и передал ответ выборных. Решено было, чтобы он шел с ними к патриарху. Вместе с Хованским и выборными пошли туда же и ревностные раскольники из посадских. Хованский пошел к патриарху в Крестовую, а выборные и посадские дожидались в сенях. Выборных позвали на патриарший погреб, угостили. Они возвратились оттуда пьяные в сени, и посадские с ужасом увидали, что на них плохая надежда. Когда Хованский велел, наконец, ввести всех в крестовую, то выборные начали кричать ревнителям, «Увидим, как-то вы станете отвечать патриарху и властям». Вышел патриарх. Выборные пошли к нему под благословение, но посадские ревнители не двинулись. Патриарх спросил, «Зачем братья пришли к нашему смирению и чего от нас требуете?» — отвечал Хованский, — пришли, государь, к твоему благословению всяких чинов люди побить челом о исправлении православной веры, чтоб служба была в соборной церкви по старым книгам. Наступило продолжительное молчание. Хованский обратился к стрельцам и велел им говорить. Начал Алексей Юдин. — Мы пришли, святейший патриарх, к твоему благословению — «За что старые книги отринуты, и какие в них ереси обретаются, чтобы нам про то ведомо было?» Патриарх отвечал, чада моя и братья! Вам не подобает судить и простого человека, коль мипачи архиерея. Вы простого чина воинского, вам это дело не за искус. Я пастырь, а не наемник». «Дверьми вошел, а не через ограду. Не сам я на себя такую тяготу восхитил или накупился на апостольский престол, избран по велениям великого государя и всего освященного собора благословением. Хотя я и недостоин но пастырь, и потому вы должны мне повиноваться». Вместо того вы нам, прикословицы и непослушники, являетесь. Вы порицаете нашу веру. Никона-патриарха называете еретиком, а он еретиком не был. Если извержен, то за свое бесчиние. Никакого повреждения в вере он у нас не сделал, исправления, какие сделаны в книгах, и троеперстный крест введен по утверждению святейших патриархов, не сами мы все это завели от себя, но от божественных писаний исправили. Отвечать патриарху, разумеется, могли не стрелецкие выборные. С ответом выступил ревнитель из посадских Павел Даниловец. У этих ревнителей наболело одно место. В Стрелецких, Слободах, у Ухованского везде толковали они о своих гонениях, требовали, чтобы их не выдали, вперед не жгли и не мучили. Теперь они лицом к лицу с патриархом и архиереями, которых считали главными своими гонителями. «Правду говоришь, святейший владыка», — начал Павел, — «что вы на себе Христов образ носите». Но Христос сказал, «Научитесь от меня, я как роток есмь и смирен сердцем, а не срубами, не огнем и мечом грозил. Велено повиноваться наставникам, но не велено слушать и ангела, если не то возвещают. Что за ереси хула двумя перстами креститься? За что тут жечи пытать?» Патриарх отвечал, Мы за крест и молитву не жжем и не пытаем. Жжем за то, что нас еретиками называют и не повинуются святой церкви, а креститесь, как хотите. Против этого возражать было нечего. Раскольники очень хорошо знали, что если бы прекратилось гонение, и им позволили свободно молиться, как хотят, то они все же не перестали бы враждовать к церкви, считая ее неправославную. Раскольники требовали от духовенства, чтобы оно не преследовало их, как еретиков, но сами не принимали на себя обязательства не смотреть на духовенство, как на еретическое. Павел должен был переменить разговор о гонениях и начать спор об искажениях книг, об Никоне и Арсении, известный бесконечный спор, продолжающийся и теперь по праздникам в Московском Кремле. Когда спор прекратился, и Хованский с выборными пошел к патриарху под благословение, подошел и Павел, но требовал, чтобы патриарх благословил его по-старому. Патриарх не согласился, и Павел ушел без благословения. Хованский поцеловал его в голову и сказал, «Не знал я, малый, тебя до сей поры». Собор был назначен 5 июля в среду. Между тем раскольники не тратили времени, проповедовали громко по улицам и площадям. На Красной площади простой народ, мужчины и женщины, собирались толпами и толковали о старой вере. Причем люди, жаловавшиеся на гонения и взывавшие кротости и смирению Христову, не замедлили обнаружить свою кротость и смирение. Вышел на площадь православный священник Савва, известный своей школьной ученостью, начал доказывать, что должно креститься тремя перстами, и сильно восставал против раскола. Обличаемые побили обличителя. Сильно досталось также монаху чешихи говорившему против раскола у москворецких ворот.